Навык третий — упорство. Я слышала, как многие люди говорят, цель — это мечта с крайним сроком. Или вы должны поставить себе дедлайн. Я борюсь с этой идеей, потому что ни один из успехов, которых я достигла в своей жизни, не был быстрым. Поставив себе срок в год или даже два, я бы уже давно сдалась. У меня ушло два года на то, чтобы построить достаточно социальных сетей и заинтересовать литературного агента. Еще полгода ушло на то, чтобы представить свое предложение издательствам и посмотреть, не рискнет ли редактор заключить контракт на мою кулинарную книгу. Прошло еще 18 месяцев, прежде чем эта книга появилась на рынке. Так много работы нужно было сделать — чтобы добраться до финиша. Недавно я опубликовала пару фотографий в Инстаграм. Одна — мой самый первый телевизионный эфир для местных утренних новостей. Спустя несколько месяцев попыток я, наконец, получила приглашение от команды KTLA. Мне предложили в эфире попробовать самую странную нездоровую пищу на рынке. Представьте себе... Жареное во фритюре печенье Орео или соленые огурцы, замаринованные в вишневом соусе. Вторая фотография, которой я поделилась, мои первые съемки на Тудэй-шоу. На фото я начинка для бутерброда и так широко улыбаюсь, что мое лицо вот-вот треснет пополам. Я была в восторге в тот день, потому что всегда-всегда хотела поучаствовать в Тудэй-шоу. Стоит отметить, что мои волосы выглядели намного лучше, ведь я начала ходить к профессиональному колористу, а не использовать краску для волос из коробки. Первая фотография была сделана в 2010 году, а вторая — в 2018 году. 8 лет, ребята. Мне потребовалось 8 лет, чтобы достичь этой цели, и путь был долгим и трудным. Все началось с дегустации странной пищи. А после этого я просила, брала взаймы и воровала, чтобы иметь больше возможностей. В то время я работала в одиночку, а это означало, что каждый раз, когда я убеждала пригласить меня на шоу, я должна была найти способ работать без денег и помощи. Я покупала реквизит, прятала этикетку и возвращала его в магазин после шоу. Я таскала, проектировала, устанавливала, выпрямляла и убирала все сама. Я переодевалась в туалетных кабинках или на заднем сиденье машины. Местные новостные шоу, как правило, не имеют благоприятных условий работы. Я всегда была готова дать самый смешной, самый информативный эфир, который они когда-либо видели. Заниматься такой работой в одиночку — полная отстой. Но у меня не было денег ни на журналиста, ни на дизайнера, ни даже на помощника, который подсобил бы мне с организацией. Тяжелая работа была моим единственным рычагом. Когда мне впервые представилась возможность выступить в национальном шоу, я ухватилась за нее, хотя там была незнакомая тема, и мне пришлось долго и упорно ее исследовать, чтобы говорить о ней разумно 6 минут. Много лет я выстраивала отношения с телевизионными продюсерами. Меня стали называть запасным игроком. Я была человеком, который прыгнет в самолет в последнюю минуту и прикроет, если кто-то заболеет. Если вам нужен был эксперт, чтобы прийти и поговорить буквально о чем угодно, я была им. Я работала изо всех сил, и все равно это заняло 8 лет. Только спустя 6 книг и 5 лет я, наконец, написала бестселлер. Только через 8 лет я попала на сегодняшнее шоу. У меня ушло 4 года, чтобы получить 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. Я могла бы продолжать перечислять, сколько времени потребовалось, чтобы добраться до точки, в которой я нахожусь. Но суть в следующем. Это никогда не случалось так быстро, как я хотела». И если бы я сдалась, потому что не достигла цели к определенному сроку, я не достигла бы ничего из того, что имею сейчас». Эти слова обращены к мечтателям, которые строят и планируют. Не смейте сравнивать свое начало с чьей-то серединой. Не вздумайте слушать того, кто говорит вам, что после определенной точки попытки не будут иметь смысла. Есть цели, которые вы в силах контролировать. Датируйте их, чтобы быть продуктивными и эффективными, но ваши ориентиры. Они более туманны и труднодостижимы. Возможно, вам придется пройти шесть разных путей прежде чем вы найдете правильный. Легко увидеть чьи-то успехи разочароваться, предположив, что наши первые усилия не оправдаются. Конечно, они не оправдаются. Ни один из моих успехов не был стремительным взлетом. То, что вы видите сейчас, результат десяти с лишним лет напряженной работы и сосредоточенности. А еще способность подниматься после падений. У вас нет связей, нет денег или доступа к чему-либо. У меня тоже не было. У меня была трудовая этика, мечта, терпение и настойчивость, чтобы довести дело до конца. Это путешествие. И вам придется бороться, чтобы добраться до финиша. Но оно того стоит. Одним из моих любимых знаков, которые я когда-либо видела во время полумарафона, был плакат с надписью «Будь это легко, все бы это делали». Мне нравится напоминание о том, что достижение цели — это трудно, но я все еще здесь. И вы тоже. Причина, по которой мы должны оставаться на дороге, продолжать стремиться к следующему уровню, заключается в том, что мы не такие, как все. Достичь цели не так-то просто, это тяжело, но мы продолжаем. Причина, по которой люди сдаются, падают или не хотят продолжать движение вперед, заключена в том, что они считают цель временной. Эту идею СМИ продают нам большую часть нашей жизни. Попробуйте это. Теперь попробуйте то. Выберите эту диету. Теперь выполните это упражнение. Теперь сделайте это. Теперь продолжайте переключаться. Теперь продолжайте меняться. Такое поведение неэффективно в погоне за целью. Оно только запутывает. Потому что дело вот в чем. Если бренды, СМИ и новости могут сбить вас с толку, они могут продать вам больше. Подумайте об этом. 50 лет назад единственным способом похудеть было сжигать больше калорий, чем потреблять. Это простое решение, которое работает. Это легко? Вовсе нет. Вафли вкуснее и приятнее, чем брокколи. Диетической индустрии не существовало бы, окажись все так просто и ясно. Вместо этого нас засыпали миллионами разных ответов, и все они сбивают с толку. Каждый сезон появляется нечто новое и необычное, что нужно попробовать. Книги, порошки, замороженные блюда, планы, программы, таблетки и так далее. Самые разные ответы на путаницу в вашей голове. И это... Только одна отрасль, ребята. Это порхание от одного возможного решения к другому, и вот вы словно пьяная бабочка. Есть ли польза в том, что вы пытаетесь достичь цели, бегая от одного способа к другому и постоянно пробуя новые? Стоит ли удивляться, что вы не делаете то, что хотите? Нет, потому что вы верите, будто цель в вашей жизни временна. Вы верите, что ее можно надевать и снимать как вашу любимую толстовку? Поймите, это цель, это миссия, это мечта, это место, куда вы направляетесь. Не временное явление. Это не то, что вы собираетесь сделать только в этом месяце или в этом сезоне или в этом году. Истинное преследование цели меняет не только этот конкретный аспект вашей жизни, но и то, Как вы подходите к жизни в целом? Навсегда. Если вы купите деньги, чтобы купить дом, вам потребуется полностью пересмотреть то, как вы тратите и экономите. Если вы хотите иметь крепкий исключительный брак, вам придется искоренить любые неправильные представления об отношениях и намеренно работать над своим браком каждый день. Независимо от того, что вы преследуете, вы достигнете своей цели только если пойдете в банк Это не просто про то, что вы делаете. Это про то, кто вы сегодня. Сегодня и навсегда. Это не временная тренировка. Вдумайтесь, каждый профессиональный спортсмен, каждый олимпийский чемпион, Том Брэдди, Сирена Уильямс или Месси, сегодня тренируются так же усердно, как и раньше. На самом деле, для того, чтобы работать на сегодняшнем уровне совершенства, они тренируются усерднее, чем когда-либо прежде. Тренировки никогда не прекращаются. Достигнув цели, вы будете выбирать новые и новые стремления. Вы продолжите идти к своей лучшей версии, как бы она ни выглядела. И это будет пронизывать каждую область вашей жизни. Так что перестаньте думать мелко. Перестаньте думать о своей жизни с какой-то ограниченной перспективой, предполагая, что вы делаете лишь то, что перед вами сейчас. Окопайтесь, работайте усердно, будьте терпеливы. Время пройдет, несмотря ни на что. С таким же успехом вы можете потратить его на поиски чего-то большего, независимо от того, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до него».